Просиние, хлопчатобумажная с белой кайёмкой. Однажды мужу маминой ученицы, мелкому спортивному функционеру, крупно повезло. Обвалилась командировка в Чехословакию. И муж ученицы привез жене из дружественной страны то ли майку, то ли футболку, но промахнулся с размером. Предмет оказался маловат. Продать заграничную вещь за хорошие деньги ничего не стоило. Но щедрая ученица, мамина почитательница и поклонница поступила иначе. Она решила сделать маме приятное и подарить ценную вещь мне. Ученица приходила на занятия раз в неделю, и жить семь дней в ожидании обещанного подарка было бы невыносимо. Ученица догадалась о моем нетерпении и предложила не тянуть резину, а на завтра же прийти за желанным предметом. Тем более, что жила она неподалеку, на Новинском бульваре на закадах американского посольства в доме, выстроенном в тридцатые годы в виде парохода. То есть с галереями, имитирующими палубы, с окнами-иллюминаторами и квартирами, похожими на двухэтажные каюты. В конструктивистском доме предполагалось жить коммунной, Построили даже отдельное здание столовой, в которой нужно было завтракать, обедать и ужинать коллективно. По этой то причине кухни в квартирах отсутствовали. На следующее утро мы с папой отправились на Новинский бульвар. Школу я прогуляла. Папа бывал в доме пароходе и раньше, но решил освежить впечатление. потому что была у отца моего страсть к московским лестничным клеткам. Он любил их и высоко ценил. Что представляла собой лестничная клетка в солидном доходном доме, выстроенном в начале века или в фундаментальном сооружении сталинской эпохи? А было это Убедительное пространство, теплое, светлое, с прекрасным старомсковским видом, открывавшимся из большого окна с широким подоконником. Входили во все подъезды и поднимались на все этажи совершенно свободно, потому что в природе не существовало еще домофонов и кодовых замков. Можно ли представить более комфортные условия для работы художника, лишенного мастерской? теснящегося со своими холстами и прочими живописными причиндалами там же, где живет и ежеминутно функционирует его семья. Тем более для художника, влюбленного в Москву. Немало прекрасных творческих мгновений пережил мой отец на московских лестничных площадках во все времена года, при всех состояниях природы и погоды. Случалось даже, что добросердечные домохозяйки, польщённые интересом художника к своей лестничной клетке, паили папу горячим чаем, и угощали бутербродами и пирожками. Правда, когда папины аппетит распространились на лестничные площадки высотного здания по адресу Котельническая набережная дом 1 дробь 15 для их удовлетворения, потребовалось добыть специальное разрешение. Предполагались большие трудности, но тут ему исключительно повезло. История произошла почти рождественская. Папа запасси ходатайством Московского союза художников и записался на прием к управляющему этого престижного дома. И в назначенный день и час, не без волнения, вошел в необъятный кабинет. Вошел, увидел сидящее в глубине кабинета начальственное лицо и остолбенел. За письменным столом, почти таким же фундаментальным, как само высотное здание, сидел Васька Стригалов, наш бывший сосед по коммунальной квартире. За много лет до этой встречи семья Стригаловых покинула наш дом, и мы не подозревали о Васькином ошеломляющем карьерном росте. Помнили только, что был Вася славным малым, работал слесарем, а после работы посещал школу рабочей молодежи. И хотя был женатым человеком и даже отцом дочери Светланы, очень боялся свирепой, яростной и вечно всколоченной матери своей, Настасии Филипповны. Настасия Филипповна продолжала воспитывать взрослого Ваську, И если сын возвращался домой, в лупила шалопая шваброй. Спасаясь от швабры, сын бегал вокруг круглого стола, стоявшего посреди стрегаловской комнаты, но мать всегда его настигала. Васька сразу узнал папу. Оказалось, что за годы нашей разлуки он окончил школу рабочей молодежи, вступил в партию, повысил свою квалификацию и поднялся по служебной лестнице. Папа он обрадовался как родному, встретил его по-свойски. И охотно разрешил посещать подведомственные ему лестничные клетки. Попросил только кисти о стены не вытирать. А папа своими глазами увидел, каких удивительных результатов добилась Настасия Филипповна строгим воспитанием. А впрочем, неясно, когда можно подводить черту и оценивать воспитательные итоги. Ведь если бы Васька не сделал головокружительной карьеры, не отказался бы от титульной рабочей своей профессии, может, прожил бы подольше. Не умер бы в 45 от фармакологической интоксикации. Не объедался бы из года в год дефицитными лекарствами, недоступными простым смертным, лечился бы от простуды сушеной малиной и аспирином, а не неведомыми заморскими средствами, погубившими простодушного человека. Не умер бы здоровый и удачливый в расцвете силы лет. То есть советская власть дала Ваське все, но не объяснила, как этим всем пользоваться. Об обстоятельствах Васиной смерти, случившейся через несколько лет после неожиданной встречи двух бывших соседей, мы узнали случайно. На следующий день после Васиных похорон, потерявшая память Настасия Филипповна, немощная к этому времени старушка, прибрела к нашему дому и уселась на ступеньке подъезда. Новый свой адрес Настасия Филипповна позабыла, а из соседей прежних лет помнила одну только мою маму, к ней она и пришла. К счастью, в тот же вечер удалось найти невестку Васину жену Таню сотрудницу Московского метрополитена и вернуть Настасью Филипповну в осиротевшую семью. Единственный раз произошло у Папы на одной лестничной клетке подобие инцидента. Шероховатость случилась в большом сером доме сталинской архитектуры. Дом этот Папа давно уже внес в список перспективных и наконец до него добрался. Поднимаясь с этажа на этаж, с аппетитом делая наброски в альбоме, он нашел самую эффектную точку обзора. И на следующий день явился с этюдником. Только только установил его, укрепил холст, собрался уже краски из тюбиков выдавливать, как вдруг сверху спустился гражданин в пиджаке и при галстуке. не в домашней, заметьте, одежде, ни в каких-нибудь забубенных вытянутых трениках. Гражданин вежливо, но в категорической форме предложил папе спуститься этажом ниже, а еще лучше двумя. Озадаченный папа не стал спорить. Не соваться же со своим уставом в чужой монастырь. Выполнил требование, спустился ниже. И хотя живописное его пыла странное происшествие не остудило, домой вернулся в недоумение. Такого в папиной лестничной практике еще не случалось. Задуманный пейзаж был написан, а спустя время эпизод разъяснился. Оказалось, что гражданин в пиджаке нес караул возле дверей квартиры академика Сахарова, сосланного в город Горький. Все годы ссылки, сменяя друг друга, чекисты несли круглосуточную службу возле пустой квартиры диссидента. Не стояли, конечно, с таймя, а сидели на стульчике, зверски скучали, позевывали, попивали чаек, но глаз с объекта не спускали. И когда все разъяснилось, папа, вечно напевавший во время работы песни советских композиторов, несколько дней не мог отделаться от Сормовской лирической с зачином Под городом Горьким, где ясные зорьки Слова Евгения Долматовского, музыка Бориса Макроусова. Возвращаюсь к подарку ученицы. Сосед ученицы по коммунальной квартире, действительно похожий на тесную двухэтажную каюту, без лишних слов выдал газетный сверток. До дома было 20 минут пешего ходу, но нетерпение меня снедало. Спустившись на лестничный марш, я развернула газету и ужасно огорчилась. В свёртке обнаружилось нечто ядовито-синее, сугубо спортивное с белой кайёмкой. Вещица показалась мне абсолютно чуждой простецкой, но делать нечего, дарённому коню в зубы не смотрят. Папу, вид захламлённых, застеклённых мутными стёклами галерей палуб, тоже разочаровал. Даже на его вкус оказался убогим, неинтересным. Дома Думая, нехотя примерила неказистый джемперок и обомлела. Подарок ученицы шел мне необычайно. Простецкая синяя футболка совершила чудо. Многочисленные мои недостатки отступили на задний план и совершенно неожиданно обнаружились достоинства, о существовании которых я и не подозревала. Оказывается, вполне ничтожный предмет, ядовитый синий хлопчатобумажный с белой каемкой, обладал энергетикой, изменившей самоощущение подростка. Удивительное дело. Благодаря синей хлопчатобумажной футболке чехословацкого производства, к 15 своим годам я была экипирована прекрасно. У меня появился наряд, в котором не стыдно было появиться на открытии выставки или поэтическом вечере. Состоял он из этой самой синей футболки с белой каемкой, каёмкой, изшитой Галиной Дмитриевной черной вельветовой юбки из черных же, собственноручно перекрашенных из рыжих чулок в резинку и фетровых ботиков на молнии с грустноватым названием Прощай молодость. Черные чулки, между прочим, в те времена смотрелись круто.